Глава 43. Первым делом я переоделась. Не хотела делать это в одежде, в которой только что пережила очередное потрясение в своей жизни. Думала ли я о людях, которых оставляю? Безусловно. Обамелии Пандоре, родителях Генри, Пенни и ее детях, Хьюи, Мише, Жасмин, Мии, Айрис, Нат, Коко и даже мистери Гудмане. Список был гораздо длиннее. «Ещё вчера я специально вспоминала всех, кого знала, чтобы почувствовать их реакцию. Больно. Очень больно. До тупения. Но я так больше не могла. Депрессия такой глубины со мной уже случалась, и, к сожалению, не единожды. Я знала, как с подобным бороться, но у меня просто не осталось больше сил на очередную борьбу. Всё потратила на предшествующие битвы». Серость за окном начинала постепенно превращаться в темноту. Наверняка будет буря. Уверенным шагом, зайдя в ванную, я уперлась руками о холодную столешницу раковины и начала рассматривать её пустоту, словно свою собственную. В голове громко-громко прозвучал голос Амелии. Стареть скучно, но это единственный способ жить долго. Мне не было скучно. Мне было невыносимо весело настолько, что я надорвалась от соднящего смеха. Большую часть своей жизни я подсознательно знала, что не хочу долго жить. Теперь была в этом уверена. Пора уходить. Вытащив из полок в зеркале все свои тайные банки с медикаментами, я закрыла раковину и поочередно начала высыпать в неё капсулы. Сначала голубые, снотворные, спасающие меня от ночных кошмаров. Затем белые, обезболивающие, спасающие меня от предательской менструальной боли. Потом розовые, антидепрессанты, спасающие от панических атак. Всё смешалось в раковине в радугу. Я уже однажды пыталась это провернуть, но тогда я была пьяна. А потолочный вентилятор располагался слишком высоко. Сейчас же никакого алкоголя и сомнительных попыток. Трезвая осознанность и уверенное действие. Подумав о том, как хорошо, что дети всё ещё находятся у Полины, я посмотрела на себя в зеркало. В голове громко-громко зазвучал голос Дориана. Однажды переспав друг с другом, мы уже не остановимся. И чем раньше ты поймёшь, о чём именно я говорю, тем быстрее весь этот абсурд закончится. Я, наконец, поняла. Только сделала это слишком поздно. Нужно было на два года раньше. Тяжело выдохнув, я засунула руку в океан таблеток, разлитый мной в раковине, с единственной целью — утопить себя в нём. Дориан. После слов Таши о том, что я могу защитить её от всех и даже от себя, но никто не сможет защитить её от неё, я незаметно сбросил её клач сиденья на пол. Я всё ещё сомневался, но снова и снова, вспоминая её добровольный поцелуй, я всё больше и больше напрягался, и в итоге решил в который раз наплевать на её личное пространство. Всякий раз, когда я его соблюдал, я дико об этом жалел. Сначала по её просьбе вовремя не приструнил Эртона, потом позволил ей против моей воли сесть за руль заминированного автомобиля. Затем её замужество. Твёрдо решив, что хватит с неё личного пространства, я вышел из машины спустя 15 минут после того, как её покинула Таша. Ещё в машине я обшарил её сумочку и нашёл в ней связку ключей. Сделав слепок каждого на всякий случай, в бардачке моего водителя всегда был при себе пистолет с холостыми и набор для экстренного взлома. Я направлялся в квартиру Таши, чётко осознавая, что звонить в дверь не буду. Да, она разозлится, но мне глубоко наплевать. Сегодня она должна ночевать со мной, и точка. Из-за нависшей над Лондоном чёрной тучи в квартире было темно, словно ночью. В прихожей на комоде при свете мобильного я увидел стопку из газет и журналов, с которых на меня смотрело жизнерадостное лицо Таши. Значит, она всё-таки начиталась этого дерьма. Очень плохо. Нужно с этим срочно разобраться. Заставить пару крупных издательств написать положительные статьи, ещё пару издательств закрыть. А дальше всё постепенно и само заглохнет. Увидев полоску света наверху, я, убрав подсветку телефона, интуитивно тихим шагом направился вверх по лестнице. Моё сердце начало замедлять свой ритм. Неужели я испытывал страх? Но это точно был страх не перед Ташей. Её я никогда не боялся, зато часто недооценивал. Точно, я боялся того, что недооценил её и в этот раз.